Глава восьмая. Мы бросились к тому месту, где пляж проглотил рыжую тетеньку, и тут из песка вынырнула ее голова. Волосы рассыпались рыжей гривой, и их радостно трепал ветер. Лицо тетенька, похоже, намазала кремом, потому что на него налипло столько песка, как будто она надела маску. Она кое-как отряхнула песок с глаз и рта. Рядом всплыл саму с виноватой улыбкой. «Простите!» — крикнул он, выкарабкиваясь из песчаной ямы. «Я не хотел!» Незаметная как ниндзя, Дуна выросла у Саму за спиной. «Ну и скажите, пожалуйста, зачем ей упавший ему на плечо кудрявый рыжий волос? Лаура и, надо же, Провиденция помогли женщине выбраться и встать. Бедняжка все никак не могла отплеваться от забившегося в рот песка. Вдруг она стряхнула руки девочек и обвела нас рассерженным взглядом. «Очень рассерженным». «Я знаю, кто вы такие», — ткнула она пальцем в каждого по очереди. «И уж будьте уверены, я вам покажу. Вы еще пожалеете!» В комиксах разбрасываться такими словами — обычное дело. Но разве в жизни кто с детьми так разговаривает? Мы растерялись. Все, кроме Дуны, конечно. «Не волнуйтесь, саму я сама поговорю». Она незаметно почесала пальцем животик куклы, зажатой в руке. Женщина криво улыбнулась, так что у меня мурашки пошли, развернулась и пошла прочь, вытрахивая песок из волос и ушей. «Прикс-скокеры!» — громогласно позвал нас тренер. «Все в душ и переодеваться. Пора на ужин». «Класс!» До меня не сразу дошло, кто сказал «класс». Я ни разу не слышал, чтобы этот голос звучал так радостно потому что класс сказала «провиденция». Провиденция только что сказала «класс» с очаровательной улыбкой, еще и ромашку. Где она взяла ромашку? За ухо прикрепила. Выглядела прови все так же темно и мрачно, поэтому белый цветочек у нее в волосах чуть ли не светился. Надо же, как на нее морской воздух подействовал. Лаура тут же умилилась новому образу прови и обняла ее за плечи. «Какая у тебя милая ромашка! Хочешь, завтра после матча вместе сходим посмотреть туфельки?» «Лаура», — вклинился я, — «а где ты оставила Патрика?» Лаура прикрыла рот ладошкой и обернулась к морю. Оно совсем успокоилось, так что даже прилив почти не наползал на берег. На ровной водной глади отражалось раскрасневшееся солнце. «Не хочу поднять зря ор, но плавает он, как топор», поделился с нами Бермудас. Вдруг ровная гладь моря взорвалась фонтаном брызг, и вверх вытянулась длинная рука Патрика. От испуга я опять тоненько заверещал. а -ха -ха -ха Первым подоспел Саму, который оказался ближе всех. Он сиганул воду с головой, но сил достать высоченного Патрика у маленького Саму не хватило. «Давайте паровозикам!» — крикнул я, хватая за руку Бермудаса. Лаура тоже ухватила за Бермудаса. Провиденция за Лауру, Нико за Провиденцию, Дуна уже по пояс в воде одной рукой поймала Нико, а второй вцепилась саму в волосы. Я потянул всю нашу цепочку назад, и вместе мы вытащили Патрика из воды. Прямо на голове у него сидела медуза, свесив на глаза щупальца, как будто Патрик отрастил себе модную челку, как Нико. Дуна встала в боевую стойку и пинком летящего дракона отправила медузу обратно в море. «Все нормально, нормально», — прошептал Патрик и, как был завязанными глазами, без чувств повалился на песок. К счастью, очнулся он быстро. «Если бы со мной такое вышло, я бы валялся в обмороке как минимум неделю, на всякий случай, а то мало ли куда еще занесет». Мы вернулись в отель, сходили в душ и собрались в вестибюле, где нас уже ждал тренер Эванс. Взволнованный Бермудес пристал ко всем с вопросом. Там в комнате видели вот это да морская черная икра и не какая-нибудь а производство я могу тебе, закивала лаура у них я могу тебе денег как воды в море фыркнул ника тряхнув челкой а еще у них лучшая баскетбольная команда в мире бронзовые самураи они не проиграли ни одного матча за всю карьеру с благоговением сказал патрик выбивая воду из уха прыг скоккереры! Оборвал нас тренер, широко распахнув слепающиеся глаза. «Куда идем ужинать?» «Вариантов два. В городе есть только азиатский ресторан и пиццерия». Бермудас ответил первым. «Не скажу против пиццы ничего абсолютно, но лично я за морепродукты». «Согласен, но нам важно другое», — нахмурился Нико. «Вы не думали, что ребята из Золотых тоже уже здесь? На территории отеля никого похожего не видно, но ужинать-то они пойдут». Если бы вы были золотыми, куда бы пошли? Деликатесов отведать или пиццы из животы набить? Хм, а вы как думаете?